Глава 17. Я не очень-то верила в их с Макгратом теорию о Филче, которой прячется среди преподавателей, поэтому с места не сдвинулась. Тем более наблюдать за ползающим по траве уилом — сущее удовольствие. Причина у него была, как же. А я, значит, по собственной прихоти плыла через пролив на небольшой лодке в роли грибца. До сих пор плечи ноют, когда вспоминаю. Плечо, точнее. Левое. будто заразилась от маграта его немочью, и я подумала, что скоро сама найду ту кость и впихну ему куда-нибудь, лишь бы полегчало. Смотри сюда, махнул рукой Гарисон. Когда подошла ближе, то вначале не поверила своим глазам. В одном месте кора ясеня потемнела и от стала отслоа. Через дыры в ней пробивались уродливые грибные наросты тёмно-зелёного цвета с алыми крапинками. Подобные действительно встречались в лесах поражённых скверной, но на дереве, которое само по себе воплощение силы жизни, немыслимо. Такое доказательство показалось мне убедительнее, чем пещера Маграта. Сразу стало как-то не по себе, захотелось срочно с кем-нибудь поделиться, а ещё лучше поделиться и избежать из академии. Гаррисон мою панику не разделил, продолжил ползать под деревом, после выпрямился и стал разглядывать дома преподавателей. Ближе всего к поверженному участку дерева стоял дом ректора, за ним жилище магистра Керка и мисс Перриш. На мгновение даже показалось, что кружевные занавески на её окнах колыхнулись, но Гаррисон тут же повалил меня в траву и заставил пригнуть голову. «Ты с мисс Перриш мутил?» шепнула я, отплёвываясь с землёй. «Воображаемый, конечно». Уилл уронил меня очень аккуратно. «Ты боишься и её мести?» «Угу. И со всеми остальными магистрами тоже. Так что советую лучше приглядывать за твоим папочкой». «Как же тяжело жить парням с плохим зрением. Эх, наверное, когда надеваешь очки, узнаёшь много нового о своей биографии и вкусах». «Какая же ты язва, Тейт!» Он сменил очки и ещё раз вгляделся в окна дома мисс Перриш. Твоему будущему мужу придётся не сладко. А я просто развесил простенькие сигнальные заклинания, пока шёл сюда. И одно из них засекло тёмного мага со следами скверны в энергетической оболочке. Надо было меньше глазеть по сторонам и на профиль Гаррисона. Тогда бы заметила, как он сотворил заклинания. А вот мне ничего такого в голову не пришло. Как же, деревушка магистров — самое тихое и безопасное место в Академии, если не во всём Эмиральде. Обычно маги не селятся так близко друг к другу, предпочитают уединение где-нибудь в труднодоступном месте, а здесь почти три десятка могущественных чародеев и волшебниц на неполном акре земли. Кому придёт в голову, что здесь может затаиться враг? Вообще-то, если вспомнить первое правило боевого мага, а именно всегда быть на стороже, то мне должно было прийти. Хорошо, что Гаррисон такой умный и бдительный, и обо всём подумал. Я же наскоро сотворила шар из пепеляющего света, дождалась одобряющего кивка Гаррисона и начала потихоньку вливать энергию в энергетический каркас. «Знатно ты насолила последователям Филча Тейт. Как бы охотиться ни начали». «Да?» Я развернулась к Уиллу, удерживая каркас шара над ладонью. «До сегодняшнего дня я вообще не верила, что он пробудился, но уже успела насолить?» «Ты могущественный маг». Причастна к похищению магического копья, которым можно прикончить Филча. К тому же, откопала где-то Персеваля Фрибуша, одного из тех, кто остановил скверноносного в прошлом. Слишком много совпадений, не думаешь? Только вот в реальности это череда глупых случайностей, а не мой коварный план. Я не могу думать, когда твои небесно-голубые глаза смотрят мне прямо в душу, а жар тела обещает, может, и вправду к практике перейти. чтобы ты перестала цитировать любовные страсти». Уилл вгляделся во что-то рядом с домиком мисс Перриш, после лёг на бок, опёрся на локоть и засунул в рот травинку. «Теперь понимаю, почему магистр Сторм так на него взъелась. Нельзя пробыть наедине с Гаррисоном больше получаса и не захотеть его убить. И с этой стороны шутка о трёх минутах уже не выглядит шуткой, скорее инструкцией по безопасному времени использования». «Чего разлеглись, голубки?» Я даже не заметила, как Маград подкрался и присел рядом со мной. Лиззи, неплохой шар, а вот место для отработки заклинаний выбрала неудачно. Подпалишь любимые розы ректора, будут проблемы на экзамене. Мы осторожно. Гаррисон неспешно сел и протянул папочке руку. Тот пожал её точно старинный приятель, а я мысленно стукнула себя по лбу. Тёмный маг со следами скверны. Как же!» Кто может быть темнее Маграта с его зелёной магией и нынешним не слишком живым состоянием? Гаррисон наверняка узнал его, но всё равно решил меня припугнуть. 3 минуты. Только 3 минуты, после надо бежать от него как можно дальше. Нашли что-нибудь? Беззаботно поинтересовался Маграт и тоже впихнул в рот травинку. Или так, отлыниваете от занятий. А вы? У меня ещё полчаса до пары. «У вашей группы, кстати, так что буду рад видеть вас обоих». Строгости его взгляду не хватало, но мне и без этого было неуютно от того, что прогуливаю занятия, пускай и под благовидным предлогом. Рядом с деревом стало намного легче. Филча мы уже почти нашли. Но что в самом деле стоит обыскать пару-тройку домов, которые построены недалеко от пострадавшего участка дерева? Можно и вернуться в учебные аудитории. «А с Филчем что планируете делать?» — поинтересовался Гаррисон. «А с Филчем что планируете делать?» В прошлый раз не вышло его окончательно успокоить. Переправлю в мир скверны или заманю в круг, который способен сдерживать его силу, а потом прикончу каким-нибудь мощным артефактом. Да хоть с дерева ветку оторву, не успеют же друиды сюда прилететь за пару минут. Зато их магия успеет закатать вас в глыбу янтаря. Повторите судьбу 13-го ректора. Нужно поискать что-то другое, и времени уже мало. Он вас уже узнал или скоро узнает, а мы его пока нет. Эм, Маград замялся, не узнал. Но у меня есть намётки. Внешность он маскирует искусно, но привычки оставил прежние. Они ещё долго болтали с гаррисоном, а потом потащили меня в академию, отчего расспросить о привычках Филча так и не вышло. Хотя, зная папеньку, это была очередная глупость вроде того, что этот древний тёмный мак каждой новолонии похищает женщин сомнительной красоты. Но несмотря на причуды, занудство и прочее, Маград оказался прекрасным преподавателем. Объяснял материал понятно и увлекательно, хорошо рисовал трёхмерные схемы расположения знаков и на практике гонял не до полного изнеможения. И отдельным пунктом этого студенческого праздника шла Клариса с пирожком в одной руке и учебником в другой. Видолага так старалась очаровать Маграта, что демонстрировала чудеса владения боевой магией и скорости ответа на вопросы, даже очень сложные, со звёздочкой. После такого начинаешь верить, что запрет на отношения между преподавателями и студентами дело правое. Согласись Маграт на свидание, разве бы Клариса подтянула так свой уровень. К концу занятия я всё равно почувствовала себя разбитой и выжатой, поэтому с трудом доползла до комнаты и повалилась поверх покрывала. Сил хватило только на то, чтобы скинуть ботинки и обнять хрюню. Медведь так и остался стоять на полке, недовольный холодностью своей госпожи. Но эмпатия в отношении плюшевых зверей оказалась не самым странным в моём сне. Побродив немного по хаотичным обрывкам воспоминаний и порождений нездоровой фантазии, я осознала себя стоящей под своим же окном с камешком в руке. Подбросила его пару раз, примиряясь к весу, громко хрустнула плечом и приготовилась бросить, как кто-то меня окликнул. Правда, не моим именем. Магистр Персиваль Гарисон вышел из тени, пряча руки в карманах брюк, и обеим частям меня не нравилось его настроение. Челюсти были сжаты, брови сведены над переносицей, мышцы так и ходили под свитером. Я же просил: "Не трогайте Тейт, не втягивайте в историю с Филчем". Мне снова нужен специалист, чтобы вскрыть один замок. И да, можешь глумиться сколько угодно, но в этой области я не такой уж мастер всего. Только в этой. Ещё мастер-повар не важный, и как мастер рыбалки. И раз уж ты вдоволь потоптался по моему самолюбию, можешь идти отдыхать. Это полезно при сквернотоме. И ты к её привязанным архиличам полезно. Поэтому и предлагаю сходить вдвоём. Холод полез по пальцам, и я настоящая даже сквозь сон спрятала их под подушкой, а я, Макград, поспешила спрятать ладони в карманы брюк, точно хотела передразнить Гаррисона. «Моя Лиззи». Я злилась на саму себя, что позволило этому умнику до всего докопаться, точнее, на себя меня, и от этого голова раскалывалась. «У неё костяной дракон», Понимаю, спутать несложно, особенно когда опыта не хватает, но, уверяю, я пристально слежу за Лизе и такое бы точно заметил. «Ещё скажите, зомби-хомячки, Дадо и мистер Жатва. Магистр Фрибуш». Уилл вынул руки из карманов, и я заметила, как пятно сквернотомы проявилось и на тыльной стороне ладони. Я хорошо разбираюсь в магических схемах, а на работе видел достаточно магов, пострадавших от того, что пытались выловить рыбку не по размеру удочки». Думаю, даже не мастеру рыбаку будет понятно сравнение. И у меня хватило ума связать вместе все детали, включая обстоятельства нашего знакомства. После чего я не поленился пройтись до склепа с почившими ректорами и проверить одну свою догадку. Правда, до сих пор не понимаю, какого филчавого делали на месте Маграта. Я и есть Кайден Маград, жалко это существо. Пользуясь преподавательским браслетом, который позволял использовать магию Я воспарила над землёй и позволила телу принять более комфортную скелетообразную форму. Тёмная магия сatkалась в подобие балахона, а по пальцам побежали зеленоватые молнии. Но Гарисон остался на прежнем месте, только рот скривил и лениво сложил руки на груди. "Ня, «Не, не похож", выдал он. В первый день я ещё сомневался, а сейчас уже полностью уверен. Магистр Персеваль И если одна часть меня продолжала разыгрывать Архелича, то вторая мысленно стукнула себя по лбу и отругала за глупость. Филь, чей-то другой, но явно не дружелюбно настроенный, писал: "Убирайся, Перси, а не убирайся, Кайден". Только-только назначенный на преподавательскую должность папочка ещё не успел никому насолить, а вот при жизни очень даже мог. И как догадался, Персеваль сдался и спустился вниз. облик, правда, не изменил, наверное, так ему было проще. Впрочем, одержим идеей породниться с настоящим Магратом, поэтому женился на моей матери про какой-то там его внучки и постоянно твердил о первом ректоре за каждым обедом и ужином. К 13 меня это достало, поэтому сам начал изучать все доступные хроники, записи, документы, воспоминания очевидцев, и чем больше копал, тем больше трещин появлялось в идеальном облике Маграта. Кайден был неплохим человеком, вздохнул Перси, но увлекающимся. В какой-то момент слишком погрузился в исследование энергии других миров, которые вёл на Таниэль. Как результат, он почти полностью заменил скверной свою собственную магию. И когда мы победили Филча, то Кайден решил добровольно погрузиться в долгий сон и остаться в той пещере вместе с пленённым другом. Он слишком много сил вложил в создание Академии, чтобы позволить разрушить её из-за того, что два первых ректора свернули с правильного пути. Поэтому и выстроил новую версию событий со своей героической гибелью в конце. А вас по дружбе попросил сыграть роль трупа ректора, потому что доля скверны в вашей оболочке невелика, такую вполне можно было получить в сражении с Филчем, да? И Перси Фрибуш, как верный последователь Макграта, сразу же согласился. Гарисон просто озвучивал мои мысли. Сражение вымотало меня, а раны оказались такими серьёзными, что залечить без сна архимага их бы не вышло. Поэтому и согласился полежать немного в саркофаге, только для того, чтобы успокоить общественность. Мы с Кайданом были немного похожи. Малознакомые люди нас часто путали, поэтому лучшие кандидатуры на роль его тела не нашлось. Назира обещала разбудить меня через 50 лет. А на деле я очнулся от магии Лизи. прочёл её мысли и тогда понял, что прошло целых 7 веков. И ещё узнал, как сильно расползлась по миру скверна. Есть целые области поражённые ею, из-за чего пригодных для жилья мест становится всё меньше. Ткань мира истончается, то и дело расползается, как ветхая тряпка. Ледянящие разломы, бескрайние топи, кровоточащие облака всего этого не случилось бы, если бы Фильч остался на прежнем месте, как и Кайден. и твоей сквернотомы тоже. Пока ещё мы можем всё исправить, если успеем до Наволуния в ночь смены года. Когда на небе нет светила, ткань между мирами становится максимально тонкой, и её можно пробить. Но чтобы всё провернуть и добраться до Филча, нам нужна Лиззи». «Не-а». Уилл подошёл ко мне ближе и напрягся. «Чувствую, если разговор свернёт не туда, драки не миновать». «Мы не будем трогать Тейт. Ей нужно отдыхать». А ты как-то резко изменил к ней отношение. Меня это беспокоит, и её тоже. Лизи очень ранима, не надо её обижать. Это прозвучало с угрозой, но Уил остался удивительно спокойным, хотя стоял без магии и оружия рядом с архиличем. Очень решил получить меня жизни, долго читал морали, тряс моими документами, которые одолжил в деканате, и между делом крикнул, что если я не напрягусь, то после академии отправлюсь к ледянящим разломам вместе с неудачницей Тейт. Он ещё орал и орал, а мне стало мерзко. Харпер чудачка, конечно, но она один из самых сильных магов, не дурак к тому же, а её будущее уже определили заранее. Емело привод в полицию, отправляйся к преступникам, дезертирам и прочему сброду. Что там делать, девчонки? И выбора ей не оставили, или туда, или в какую-нибудь банду под крылом у дядешки Питера. Вот здесь он был не прав. Дядюшка давно пустыне прочно завязал, никаких банд под его крылом нет. К тому же он пригрозил лично меня выпороть, если вдруг решусь приступить закон. А похищение ректора очень даже подходит под это определение. Поско-ректор на самом деле и не ректор, а никому не известный Персиваль Фрибуш. Слава тёмной промотери, что я так и не высказалась, насколько это идиотское имечко. Потом вышел оттуда, а зрение почти пропало. Гаррисон заговорил тише, точно стеснялся того, чем собирался поделиться, и чуть не врезался в колонну. Тейт отдёрнула в последний момент и ехидно бросила, что выгляжу хуже, а про игру и говорить не стоит. Но всё равно довела до комнаты целителя и ждала в коридоре, пока меня не выпустят. Самочувствием интересовалась. Тогда и подумал, что паршивая у меня жизнь, если единственный человек, которому есть до меня дело, девчонка, с которой мы грызёмся для поддержания тонуса. После такого признания сложно было удержаться и не обнять его. Правда, только по одеревеневшим мышцам и лицу Гарисона я поняла, что перехватывать ради этого контроль над телом маграта не стоило. Прости. Я отошла назад, попыталась спрятать руки в карманы, но на призрачной мантии их не было. Когда слышу подобные истории, меня переполняют чувства и Прости ещё раз, не стоило давать себе волю. "Забыли", махнул рукой Уилл, но на всякий случай отошёл назад на пару шагов. Просто больше так делать не нужно. Я предпочитаю ограничивать получаемый опыт. Тогда ограничивай его ещё больше и отправляйся к себе. Я наконец смогла взять себя в руки и вернула человеческий облик. Тем более вблизи от меня Ализе это сделать намного проще. Но Гаррисон никуда не ушёл, и как теперь справ아дить его, чтобы вызвать меня Ализе? Перехватив контроль над телом, я подняла руки ладонями вверх и на пробу по очереди свела пальцы с большим. Чувствую хуже, чем свои, но для вскрытия замка этого хватит. Значит, могу ещё немного поваляться в постельке, пока Персеваль бродит по окрестностям академии. Я и другим не желаю такого опыта, так что пойдём вместе. Уилл всем своим видом давал понять, что отсюда он уйдёт либо на поиски Филча, либо прямиком к декану Лоусон. Заодно проверим, совпали ли наши версии. Мне не оставалось ничего другого, кроме как кивнуть и отправиться к лабиринту, причём в этот раз мы с Маггер Персевалем. «Кажется, пришли к единому мнению, как действовать. Сейчас быстренько выгуливаем Уилла вокруг Академии, наплетём чуши, отправим спать и уже потом займёмся делом. Шёл Фрибуш быстро, уверенно, поэтому можно было расслабиться и немного подремать, а то снова полезу обниматься к Уиллу и просто так замять второй раз не выйдет». «А кто тогда вас прикончил?» Гаррисон снова задал вопрос на пять тысяч алзолов, за что я была ему благодарна. скорее довёл до нижней точки содержания жизненной энергии. Я, Перси, уверенно вошёл в лабиринт. Убить архимага моего уровня непросто, тем более я к тому времени несколько разочаровался в людях и подстраховался, наложив на себя несколько мощных заклинаний. Когда разберёмся с филчем, я верну себе естественный облик. Скелет руки сжались против воли. А мышцы напряглись так, будто сейчас у Гариса на появится синяк на половину лица. Я с трудом расслабилась и перевела взгляд на небо. Каждую ночь месяц всё тоньше, послезавтра окончательно исчезнет. А на западе особенно ярко засияет небесная кошка, чтобы обозначить этим смену года. В детстве я верила, что кошка самая настоящая. Просто однажды она стащила кусок пирога у тёмной про матери, и в гневе богиня забросила воровку в небесный океан. Кошка до сих пор стремится домой, но большой кругляш Луны пугает, потому приближается она только раз в году, в самую тёмную из ночей, когда его не видно. Учебник по астрономии предлагает совсем иную версию событий. Там всё исчерчено эллипсами траекторий небесных тел, утыкано шарами звёзд и планет, а кошка кажется громадной. Но мне до сих пор нравилась та версия из детства. Тогда весь небосклон казался чудесным бестиарием. И я временами ужасно боялась, что все монстры однажды спустятся и нападут на нас. А надо было опасаться собственной глупости, которая подталкивает красть ректоров из могил. Персиваль быстро провёл Гаррисона через лабиринт и вышел возле деревушки магистров. Ночью белый ясень чуть подсвечивался и приманивал тысячи светлячков, отчего дерево казалось ещё более необыкновенным, чем днём. «А я помню его вот так усеньким саженцем», — вздохнула я и поставила левую руку над правой, отмерив не больше десятка дюймов. Стволик тоненький, листики на ветру дрожат. На корешках носочки, чтобы в холодной эмиральтской земле не отморозил. Гаррисон таращился на дом мисс Перриш, и я могу поклясться, там снова колыхнулась занавеска. Жаль, что Персиваль на дом бросил один короткий взгляд. целиком сосредоточившись на проклятом дереве и розах ректора. «Теперь понимаю, почему Лизя о тебе так плохо думает», — вздохнул он. «Раз она ещё не решила пришибить меня спящего, думаю, всё нормально». «Не слишком тонкая подколка, мистер Гаррисон, не слишком тонкая». Мышцы напряглись так, что я снова еле удерживала тело от хука в челюсть у ила. Странно, что невозмутимого Персиваля вдруг вывела из себя пространное замечание — До сих пор не смирился с предательством друзей, хотя я бы тоже не смирилась. И каков наш план, как ни в чём не бывало поинтересовался Уилл. Будем бродить здесь, пока филч не нападёт. Он всегда был терпеливым, если только розы потоптать. Шутка. Филч всегда любил работать по ночам. Сейчас проверим, на месте он или нет. Затем уже вскроем замок и обыщем его жилище. Цветов здесь и в самом деле хватало. Пышные колючие кусты росли почти у каждого дома. У ректора же их было с десяток сортов, включая миниатюрные и плетущиеся, больше только у мисс Пэриш. Но адаптать их перси не стал, сел рядом с ближайшим кустом, поковырялся в земле, принюхался к распускающемуся бутону. Гаррисон всё пялился на окна домов и беззвучно шевелил губами. Потом резко сел и приложил палец к губам и кивнул. И чуть переместилась, чтобы костюм не проглядывал из-за редких листьев. Стоило это сделать, как скрипнула дверь, и на крыльцо вышел хмурый ректор с мешком в руках. Потому как бряцало содержимое, я предположила, что внутри скелет. Столько перетаскала их за последнее время, что уже становлюсь экспертом. Перси тоже не принял содержимое мешка за яблоки, потому кивнул Гарисону и пошёл следом за ректором, прячась в тени. Тот же ускорил шаг, затем побежал к зелёному лабиринту, вышел из которого на первом уровне садов, поближе к центральной части академии. Вошёл внутрь, прокрался по тёмным коридорам и спустился в склеп. Когда ректор начал двигать крышку саркофага, у меня по спине пробежал холодок. Персиваль рассказывал, что наложил иллюзию на доспехи, но на ощупь-то они пустые. Ректор в самом деле протянул руку, нецензурно помянул Фрибуша и его матушку, а после и бабку, затем вытряхнул из мешка скелет прямо на пол и начал раскладывать кости. Точно нашёл нового исполняющего обязанности трупа Кайдана Маграта. Я даже подалась вперёд, чтобы получше всё разглядеть, но вместо ректора вдруг провалилась в темноту, а после в самый обычный сон.